Часть третья. Амсдамский переполох. Глава первая. Утро вечера мудренее. Закат Рид встречал уже в поместье Шануш, куда приехал вместе с Иридой, как и обещал. Можно было бы, конечно, отвезти девушку домой и вернуться в отель, чтобы все-таки попытаться разобраться с принесенной сонником информацией. Но... Была у него и тема для беседы с владельцами поместья, как с Бренном, так и с его отцом. И откладывать этот разговор на следующий день Риду было не с руки, в первую очередь потому, что касался он не только ритуального пира, в котором прежде Риду участвовать не доводилось, но и предстоящего поединка, назначенного на раннее утро. Иными словами, другой возможности для объяснений с Цатти Ван Лоу могло и не представиться. Впрочем, это не помешало ему в ожидании беседы с отсутствующим пока Бренном вытащить на совместную прогулку по парку поместья Ириду. Арчанка, правда, поначалу форчала на всякие романтические бредни, когда Ван Лоу утащил ее на прогулку. Но вырываться из объятий любовника уже не пыталась. Поняла, наконец, что тот просто физически сильнее и не удержалась от вопроса. «Я все-таки мужчина», — индифферентно пожал плечами Рид, направляя подругу к тихо журчащему фонтану. «Но ты хуманс!» — ткнула его пальцем в бок Рида и тут же зашипела от боли. Ощущение было, словно в каменную стену палец воткнула. «И что?» — воззрился на нее Ван Лоу. «Орки сильнее людей. Это медицинский факт!» — возмущенно заявила девушка. — В принципе, да, — кивнул тот, — но ты упускаешь одну немаловажную деталь. Орки сильнее людей, в среднем. Но ты не усредненный орк, а я не среднестатистический человек. — И? — нахмурилась Ирида, остановившись у небольшого еле журчащего фонтанчика. — Насколько твой брат сильнее тебя, настолько я сильнее обычного человека развел руками Рид. «Брат намного сильнее меня», задумчиво проговорила Ирида, смерив долгим взглядом собеседника. Тот, вздохнув, чуть присел и, обхватив подругу одной рукой за бедра, легко, словно пушинку, поднял и усадил на плечо, словно маленькую девочку. От неожиданности Ирида тихо взвизгнула, но тут же с любопытством уставилась на Рида. «Как?» «Компенсация, полагаю», — отозвался тот, но, увидев непонимание в глазах Арчанки, пояснил. Отец был очень недоволен тем, что один из его отпрысков не унаследовал фамильного таланта к магии, и решил, что хотя бы частично такой позор может быть смыт, если из негодного мальчишки удастся вырастить егеря. «Егеря?» — понимающий нахмурилась Ирида. Охотника на чудовищ, если тебе так понятнее. Аккуратно спустив подругу на земь, ответил Рид. Курсы индивидуально подобранных эликсиров, физические тренировки, обращение с оружием, изучение бестиариев и приемов охоты на различных тварей естественно под присмотром мастеров. Благо денег на свои желания батюшка никогда не жалел. Думаю, если бы не случай... То к двадцатилетию из меня действительно получил в собой настоящий егерь. И бегал бы я сейчас где-нибудь в лесах предгорий полумесяца, гонял бы одних тварей, выгуливал других, но вы, ах, не сложилось. А что случилось? – поинтересовалась Арчанка. На что Ван Лоу только вздохнул. Скажем так. Мне удалось разочаровать отца еще больше чем в тот момент, когда он узнал о моей бездарности в магии. Чаша его терпения переполнилась, и мне было указано на дверь. Насчет чаши и терпения — это цитата, если что. «Дикие века какие-то», — удивленно покачала головой Рида. «Ну да, наверное». Чуть рассеянно кивнул Рид и неожиданно усмехнулся. «Впрочем...» К тому времени мои отношения с родней уже были таковы, что я выполнил приказ отца раньше, чем тот закончил фразу. Ну, мне так кажется. И ты никогда не жалел? Спросила Ирида, а в ответ на недоуменный взгляд собеседника неопределенно покрутила рукой. Ну, что все сложилось так, как сложилось. Веришь? Нет, ни разу, мотнул головой Рид. Даже когда меня, впрочем, не важно. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не имел возможности увидеться с матерью. В отличие от отца и других родственничков, она никогда не относилась ко мне как к мусору. Правда, и помочь чем-то, кроме доброго слова, тоже не могла, но... Ладно, оставим это. Оставим. Эхом откликнулась арчанка и, кивнув задумчиво, уставилась куда-то вдаль. Прогулку они завершили в молчании. Уже оказавшись у входа в особняк, Ирида легко мазнула Рида губами по щеке и растворилась в переплетении галерей и переходов огромного дома. Глянув вслед удаляющейся подруге, Ван Лоу пожал плечами и собрался было отправиться в выделенную ему комнату, как рядом, словно ниоткуда, возник рослый орк, и, оскалив зубастую пасть, уведомил, что... «Гостя ожидает глава семьи, спорить Рид не стал и, пожав плечами, двинулся в сторону кабинета Брена, где его, как выяснилось, по прибытии ожидал не только новый глава семьи, но и его предшественник. Размениваться на приветствия Харкон не стал, хотя с ним Рид сегодня еще не виделся, в отличие от того же Брена, который, кстати, не поленился хотя бы приветственно кивнуть, увидев входящего в кабинет Ван Лоу. Впрочем,. Старый хрыч раньше не отличался особой вежливостью, как и большинство орков. Иногда Риду даже казалось, что бывшие кочевники просто заигрались в противопоставление себя надменным эльфам с их вычурным сложным этикетом и испытывают немалое удовольствие, изображая грубиянов и варваров, какими их и рисовали во все времена давние враги. И плевать, что эпоха межрасовых войн давно минула, память у долгоживущих отменная, а все прощения они и слышать не хотят. В общем, что эльфы, что орки, что асуры с свергами — те еще злопамятные ребята. Но орки Риду как-то ближе, ввиду их честности. В отличие от тех же длинноухих снобов, клыкастые предпочитают не таить камень за пазухой, а сразу лупить им врага, не дожидаясь, пока тот, успокоенный улыбками и уверениями в дружбе, повернется спиной. «Поединок будет проводиться на рассвете», — буркнул Хракон, едва Рит уселся в кресло. «Без огнестрелы и магии, холодняк». «Холодное оружие? Не на кулаках?» — приподнял бровь Ван Лоу. «Вот-вот». «Об этом я и хотел с тобой поговорить», — кивнул старик. «Выбор невелик. Нож, копье, секира. Брен говорит, что с ножом ты обращаться умеешь, а что с остальным?» «Копье разве что, ну и меч», — протянул Рид, но на последнем слове махнул рукой. «Правда, мечи я не люблю, но учиться приходилось в рамках традиций штопах. «Ни мечей, ни сабель, ни еще каких, прости, великая, скимитаров. Покачал головой Харкон и, чуть помолчав, договорил. «Собственно, я к чему разговор веду? Мне тут одна птичка напела, что бояр планирует выбрать для боя с тобой малые лабрисы, парные». А это, как ты должен понимать, не то оружие, против которого можно выйти с ножечком. Значит, копье. Медленно проговорил Рид и скривился. Против топоров действительно с ножом особо не повоюешь. Лабрисы, Рид, лабрисы, а не топоры. Поправил его бренсо вздохом. Уверен, что сможешь продержаться против Бойера нужное время. «Гарантий дать не могу», — пожал плечами Ван Лоу и, заметив, как нахмурился нынешний глава семьи, усмехнулся, разводя руками. «Ну и дохнуть не за понюшку табаку. Я не собираюсь, уж поверь». «Легкомысленный мальчишка», — проворчал Харкон, поднимаясь с кресла. «Идемте в зал. Хочу посмотреть, на что ты способен». «Старик!» «А что ты так заволновался?» Недоуменно возрелся на орка Рид. «Пока вели дело к поединку, тебя мои шансы на победу не интересовали, а стоило узнать, что Байер выйдет в круг с топорами, сразу засуетился». «Бейся вы на кулаках, или даже на ножах, я бы и не подумал переживать!» Неожиданно честно признался Харкон, уже взявшийся за дверную ручку. «Но лабрисы — это практически гарантированный бой до смерти. В худшем же случае — до превращения проигравшего в калеку. А это не та цена, которую я готов заплатить за твою помощь в наших планах». «Я знал, на что иду», — пожал плечами Рид, не демонстрируя ровным счетом никакого беспокойства. «А вот я такого варианта не предполагал!» — рявкнул в ответ Харкон. «Поединки подобного рода по традиции ведутся, чтобы показать избраннице свою силу и удаль, а вовсе не для того, чтобы вырезать претендентов!» «Но ведь никаких прямых запретов нет!» — прищурился Рид, на что старик пусть и кивнул. «А все, что не запрещено, то разрешено. Так что, думаю...» «Никто из приглашенных не будет особо возражать, если наш поединок закончится смертью одного из участников. Мне лишь остается позаботиться о том, чтобы за кромку отправился мой противник». «Вставай и топай в зал. Там посмотрим, чего стоит твоя самоуверенность. Ну, долго вы рассиживаться будете?» Отворяя дверь в коридор, недовольно пробурчал Харкон. Рид с Бреном переглянулись и нехотя поднялись с кресел. Огромное гулкое помещение залом можно было назвать лишь условно. Скорее, это был слегка переделанный манеж, лишенный ограждений, и, судя по отсутствию характерного запаха лошадиного пота и навоза, давно не слышавший топота копыт. Под высоким потолком с легким гудением зажглись многочисленные лампы под жестяными тарелками абажуров. Осветив песчаный пол и немногочисленные стойки со всевозможным холодным оружием, расставленные вдоль стен. Оглядевшись по сторонам, Рит неопределенно хмыкнул, но долго разглядывать скудную обстановку зала ему не дал Брен. Тут же повлекший гостя к одной из стоек, ощетинившихся чистоколом копий, алибарт и прочих глев. Выбирай, что придется по руке и выходи в круг. Прогудел младший Цатти, указывая Риду на стойку. «Да, здесь все оружие тренировочное, так что можешь не переживать. Пораниться им невозможно, но фантомную боль от ударов оно обеспечивает, учти. Учебные артефакты?» Рид удивленно приподнял бровь, когда Брен утвердительно кивнул в ответ на его вопрос. «И было чему удивляться». В доме отца было всего несколько предметов подобного толка. И стоили они немало. А здесь, навскидку, Ван Лоу насчитал больше десятка экземпляров только древкового оружия. А ведь были на стойках и мечи с саблями, и кинжалы, и пресловутые лабрисы, и что-то совсем уж экзотическое, чему Рит и название это не знал. На сотню тысяч талеров поди наберется. И все хранится в обычном хотя и огромном деревянном сарае, запертом на старый навесной замок. Орки, что тут еще скажешь?» «И как долго ты еще оглядываться будешь?» — рыкнул Брен, уже успевший вооружиться парой тех самых легких лабрисов, с которыми, судя по слухам, планировал выйти на поединок Бойернарде. Вздохнув, Рит извлек из стойки приглянувшееся ему копье и, взвесив его в руке, решительно скинул с плеч пиджак. Закатав рукава рубашки и сняв обувь, Ритр раскрутил в руках зафырчавшее древко и, довольно кивнув, обернулся к нетерпеливо переступающему с ноги на ноги Брену. «Готов!» — произнес он, и Орка, скалившись, рванул в атаку. «Блокировать удары секир копьем — дело зряшное!» Сколько бы стальных колец не было набито на ясеневое древко, топор с легкостью развалит его или как минимум выбьет копье из рук. Рит и не пытался этого делать, предпочитая уклоняться от атак противника. А вот самому Брену ничто не мешало отбиваться от жалящих ударов противника, кроме скорости. Если Рит не мог сравняться с орком в силе, то в подвижности он своего противника явно превосходил, И потому Брент все больше ярился от того, что никак не мог попасть поверткому круглоухому, умудряющемуся не только уворачиваться от размашистых ударов лабрисов, но и довольно ощутимо жалить копьем самого орка. То в руку, то в ногу, а поймав удар в солнечное сплетение, Брент зло рыкнул и отпрыгнул от противника. «Стоп!» — тут же раздался голос до того безмолвно наблюдавшего за поединком Харкона. Я увидел, что хотел. Рид, можешь считать, что ты меня убедил. Бран, похоже, ты потерял форму. Не считаешь, что стоит почаще заглядывать в этот зал? Попробовал бы сам достать эту змею. Буркнул тот тяжело дыша. Лет двадцать назад я бы так и сделал. Оскалился в хищной улыбке старик. На заметив взгляд сына махнул рукой. Ладно, приводите себя в порядок и можете отдыхать. Завтра будет долгий день. Может быть Харкона отказался от титула главы клана и семьи Цатти. Но замашечки остались прежними. Старик даже не предполагал, что кто-то может не подчиниться его приказу. Впрочем, в данном случае ни Рид, ни Брен и не думали возражать. Каким бы коротким ни был их спарринг, не успевшие толком разогреться перед боем бойцы изрядно пропотели. Так что приказ «привести себя в порядок» был им понятен и, можно сказать, близок. Правда, насчет отдыха старый орк все же поторопился, по крайней мере, в отношении собственного сына. Стоило тому выбраться из душевой — как на него носили рабочие, собранные Харконом для переоборудования манежа, в котором, собственно, и должен будет проходить поединок. Понаблюдав за переругивающимися с соплеменниками Бреном, Рид было злорадно похмыкал, но спустя несколько минут наблюдений за творящимся вокруг хаосом решительно шагнул ему навстречу. «Пора и горсть своего перца бросить в этот котел!» Новоявленный глава Цатти порыв не оценил, Сначала. Но сдержался и орать на вмешивающегося не в свое дело круглоухого не стал. А через несколько секунд и вовсе взял себя в руки и не только выслушал предложение Ван Лоу, но и выделил ему в помощь несколько орков и все потребные материалы. В результате воздвигнутый только что стараниями рабочих полукруг, грубо сколоченных лавок, высокими ступенями поднимающихся от центра зала к его стенам, и превратившись в старый манеж в некое куция, подобие древнего Таврского форума, в считанные минуты был накрыт дорогим зеленым бархатом сотни, если не тысячи метров которого нашлись на складах поместья. Иногда Ван Лоу подозревал, что родоначальником орков был вовсе не провозглашаемый ими бог Оргианур, а банальный хомяк. Собственно, на этом основная часть подготовки манежа к завтрашним событиям была завершена. Брен раздал подчиненным последние указания и, окинув взглядом преобразившийся зал, довольно споро его покинул. А следом за ним ушел Ирид. Утро, точнее предрассветные сумерки, Ван Лоу встретил в спальне Ириды. «Рчанка!» что еще несколько дней назад убеждала всех и вся в отсутствии у нее какого-либо интереса к отставному техфиинтригу, вот уже вторые сутки вела себя с ним словно ласковая кошка. Ирида такое положение дел начала, скажем так, напрягать. Впрочем, шансы на то, что разбудившая его в столь ранний час Ирида объяснит свое поведение, были слишком малы, в чем Рита убедился, задав прямой вопрос. Та в ответ лишь фыркнула, смерила любовника сожалеющим снисходительным взглядом фиолетовых глаз и, тряхнув гривой из сине-черных волос, молча скрылась в ванной комнате. Ну, собственно, чего-то подобного и следовало ожидать, да? А спустя час, когда вспомнивший о предстоящей встрече с баером Нарди Ван Лоу вернулся в выделенные ему апартаменты и едва привел себя в порядок, В дверь его спальни настойчиво постучал один из многочисленных охранников поместья. Серокожий громила, упакованный в модный двубортный костюм и мягкую фетровую шляпу с совершенно неподходящей по цвету серебристой лентой на тулье, сухо кивнул отворившему дверь гостю дома и, не размениваясь на вежливые приветствия, сообщил, что хозяева ждут его в гостиной. К удивлению Рида, здесь собрались не только отпрыски Харкона вместе с патриархом семьи Цатти, но и совершенно незнакомые ему орки. Хотя, кажется, двоих из четверых незнакомцев он уже видел на преснопамятном вечере. Но вот вспомнить их имена Ван Лоу так и не сумел. Тратить время на расшаркивание орки не стали и так и не представившись, тут же завели разговор о предстоящем поединке. Как оказалось, вся четверка представляла некий совет старейшин клана, и прибыли они для наблюдения за объявленным боем между Байером, сыном Нарда, и Хуманом, Риданом Ван Лоу. А судя по вопросам, которые эта компания задавала Риду и Харкону, вся эта встреча была не более чем ритуалом формальностью. Ничем иным он не смог бы объяснить заданные ему вопрос о добровольности участия в грядущем поединке. Да и хозяина дома гости донимали не менее пустыми вопросами, вроде «Гарантирует ли достопочтенный Харкон, что место поединка подготовлено должным образом?» «Традиции штопых!» Впрочем, надолго беседа не затянулась, так что спустя четверть часа вся компания переместилась в бывший манеж. И в этот раз здесь было куда многолюднее. Старательно обходя огороженное пространство посреди зала, орки сновали по огромному помещению, весело переговаривались, смеялись и шутили. В общем, создавалось впечатление, что они собрались на какой-то праздник или веселое представление. Впрочем, вполне возможно, что для них предстоящий поединок между Бойером и Ридом и являлся таким представлением, кто знает. «Раздевайся!» — обронил Брен, незаметно оказавшийся рядом с Ван Лоу. Тот вскинул на голову Цатти недоуменный взгляд. «Что?» — не понял Рид. «Я говорю, раздевайся до трусов!» — невозмутимо повторил Орк, с видимым усилием отрывая от собеседника, вцепившуюся в его руку, необычно молчаливую Риду. «Зрители должны знать, что на тебе нет защиты!» Ни доспехи, ни артефакты в таких поединках не приветствуются. Рид тряхнул головой, но, проследив за взглядом Бренна, указывающим настоящего в стороне и уже разоблачающегося Бойера, вздохнул и принялся расстегивать пуговицы рубашки. Впрочем, завершить начатое ему не удалось. Сестрица Бренна вывернулась из схватки брата и моментально оказавшись рядом под удивленный ропот окружающих их компанию орков, взяла процесс в свои руки. Попутно прошипев в главе своей семьи Риду, чтобы не дергались и не мешали ей исполнять свою роль, она демонстративно и крайне вызывающе под многочисленными взглядами гостей принялась раздевать Рида. Тот аж замер в ошеломлении от такой выходки любовницы но уже в следующий миг пришел в себя, услышав, как Цатти со сквозь зубы. Тихо, но вполне отчетливо. «Что еще?» — буркнул Рид, позволяя вьющейся вокруг жутко серьезной Ириде снять с него сорочку. «Татуировки!» — сказал, словно плюнул Брен и вновь кивнул в сторону Нарди. «Магические татуировки, видишь? На руках и спине!» «Худо дело!» «Ммм, полагаю, их использование не запрещено?» Осведомился Рид, искоса поглядывая на своего будущего противника и стоически сохраняя невозмутимое выражение лица, чувствуя, как руки Ириды взялись за пряжку ремня его брюк. «А его невозможно запретить!» — хмуро отозвался цатти. «Действие татуировок попросту не блокируется, если только заковать носителя в блокираторы по рукам и ногам. Но тогда он и пошевелиться-то толком не сможет. Девол! И ведь мы даже не сможем заявить протест. Время вышло!» «А могли?» Удивился Ван Лоу и, повернувшись к вздрогнувшей Ириди, успокаивающе погладил девушку по руке. Та еле слышно вздохнула и, встряхнувшись, продолжила свой спектакль. «Теоретически», — скривился Брен, старательно отводя взгляд от скользящей вокруг Рида сестры. «Проблема в том, что такие вопросы решаются во время утверждения правил поединка. Тогда судьи рассматривают татуировки бойцов и выносят решение о накладываемых ограничениях в схватке» за соблюдением которых они и должны наблюдать. Но для этого, как ты понимаешь, нужно знать о наличии у бойцов подобных татуировок». «Оу, а я полагаю, для тебя и Харкона наличие у Нарди нательной росписи стало сюрпризом, а?» — спросил Рид. «Не то слово». «Это тысячу лет назад, когда наши предки из всей верхней одежды признавали лишь штаны до да безрукавки, боевые татуировки не были секретом, а сейчас...» Брен кинул выразительным взглядом собственный щегольский костюм-тройку и, поправив шляпу с серебристой лентой на тулье, развел руками. «К тому же они вышли из мода уже лет семьсот, как минимум. Хотя... это же Нарди...» на «Они как раз когда-то славились мастерством нанесения боевых татуировок!» «Так...» Ван Лоу на миг прикрыл глаза, просчитывая варианты, но уже через секунду вновь их открыл. «Спроси отца, «Может, он знает, за что отвечают эти рисунки?» «Сейчас!» Брен исчез из виду, растворившись в толпе, словно кусок сахара в чашке горячего кофе. Рит! Ему оставалось только ждать возвращения приятеля и терпеть изучающие взгляды окружающих с интересом наблюдающих за представлением, устроенным Иридой с его участием. Ну, почти. Если уж Нарди решили мухлевать, то почему бы не ответить им той же монетой? Иван Лоу погрузился в легкий медитативный транс. Ненадолго, правда. Брен вернулся уже через несколько минут, Но этого времени Риду хватило, чтобы настроиться на нужный лад и напитать мышцы и связки энергией запределья. мок холода, рождающийся где-то в груди, повинуясь приказу хозяина, выстрелил морозными нитями, пронзая тело, оплел потоками силы мышцы, кости и связки, растекся тонкой, едва ощутимой пленкой под кожей, заставив ее побелеть, словно тронутую холодным ожогом. «Неприятно, да и для здоровья этот трюк не особо полезен. Но если Рид сегодня выживет, то у него будет достаточно времени, чтобы исправить последствия этого шага. Если же нет, <къем> все равно спокойное по смерти ему не грозит. Так о чем сожалеть-то? Ну а о том, что кто-то заметит его манипуляции, можно и вовсе не волноваться». Все же он достаточно опытен, чтобы не выпустить эманации магии за пределье вовне. Завершив ритуал частичной одержимости тела собственным духом, Рит открыл глаза и уставился на вновь возникшего рядом с ним Бренна. «Узнал», — выдохнул Цатти, словно только и дожидавшийся, пока собеседник обратит на него внимание. Отец, кстати, тоже был весьма удивлен наличием у Бойера таких украшений. Но он их прочел. Это старая вязь, так называемая классическая охотничья тройка. Сила, ускорение, крепость. Такие применяли еще две-три тысячи лет назад. Гандовая магия, простая, как колун, и такая же мощная. Сила и ускорение — это ясно, — протянул Рид. А что за крепость? «Повышение болевого порога, если выражаться современным языком», — пояснил Брен. «С отрубленной конечностью, конечно, он сражаться не сможет. А вот игнорировать перелом запросто, даже открытый». И, кстати, с силой и ускорением тоже все нерадостно. Отец говорит, что тренированному бойцу такие татуировки могут дать прирост в скорости и силе порядка 20-25%. «Ненадолго, конечно. Все же ресурсы организма — это вязь. По словам отца, жарет едва ли не быстрее, чем вырабатываемую им магию. Но на полчаса-час она превращает бойца в натуральную машину смерти. Извини, Рит. Последние слова Брен произнес искренне. Но его собеседнику от этого не было ни жарко, ни холодно. Его проблем раскаяния Цатти не решало. «Весело!» — почесал затылок Ван Лоу, и в этот момент в зале вдруг наступила тишина, словно кто-то повернул рубильник и отключил звук. «Поединщики! Вкруг!» Разнесшийся по залу голос одного из старейшин заставил вздрогнуть не только Арчанку, прильнувшую к обнаженному боку своего любовника, но и самого Рида. «Если ты проиграешь, я тебя сама зарежу!» Резко отстранившись, бросила ему Ирида. Самое мотивирующее пожелание победы, которое я когда-либо слышал. Индиферентно заметил Брен, бросив взгляд вслед стремительно удаляющейся прочь сестре, но тот же повернулся к Риду, напутствуя. Взгрей этого недоумка, круглоухий! Обязательно! Кивнул тот и, поведя плечами, направился к огороженному посреди манежа кругу. Стоявшие на его пути орки без всяких просьб и требований расходились в стороны, не сводя любопытных взглядов с Хумана, идущего на бой с их соплеменником и родичем, а чуть в стороне, через точно такой же живой коридор, шел его будущий противник. Изрядно злой и раздраженный, если судить по тем взглядам, что он бросал в сторону Рида. Кажется, действия Риды его сильно задели. Наконец. Оба бойца прошли через толпу орков и оказались в центре присыпанного песком круга, встав слева и справа от возвышающегося между ними старого, но еще крепкого орка. Как бы не постарше Харкона. По крайней мере, желтые клыки, тусклая седая грива непослушных волос и изрезанное резкими, глубокими морщинами лицо явственно говорили о том, что этот орк давно перешагнул трехсотлетний рубеж. А мощная фигура не оставляла сомнений в том, что он намерен прожить еще лет сто не меньше. Окинув взглядом бойцов, старик на миг задержал его на татуировках сородича, неопределенно хмыкнул и... Покачал головой, рассмотрев субтильное по сравнению с орками, разумеется, телосложение его бледного, можно сказать, белого как снег противника. А уж когда в круг вынесли оружие бойцов... Старый воин и вовсе скривился, смерив пышущего раздражением Байера недовольным взглядом. Впрочем, говорить что-либо по этому поводу, или тем более отменять поединок, он не стал. В общем, нарушений нет. А что до частностей, кому они интересны до завершения боя? «Бойцы, готовы?» – осведомился старик, и, дождавшись кивков от соперников, вышел за пределы круга. Каменные столбы, образующие границу, засияли мягким зеленоватым светом, и над кругом воздвиглась почти прозрачная полусфера щита. Боер ухмыльнулся, и, крутанув в руках Лабрисы, пригнулся, а в глазах его мелькнули искры ярости. Риджи не стал рисоваться, лишь перехватил поудобнее древко копья в ожидании команды. И она не заставила себя ждать. Старый орк махнул рукой. «Бой!» Скорость, с которой орк бросился вперед, неприятно удивила Рида, но у него и самого был припрятан туз в рукаве, и не один. Копье в его руках силой ударило подтоком в пол, и, использовав древко как опору, Рид толкнул собственное тело в сторону, уходя от размашистого удара Лабриса. Бояр зарычал, пытаясь справиться с инерцией, потянувшей его следом за секирой. И надо признать, ему это удалось. Правда, это не избавило орка от мощного удара древком копья чуть пониже спины. Но это же такие мелочи, право. Отметив неуклюжесть противника, Ван Лоу невольно усмехнулся. Выходит, орк не слишком-то привык пользоваться теми преимуществами, что дают ему татуировки. Недавно их получил и еще не освоился. Как бы то ни было, этот факт Риду только на руку. «Убью, круглоухий!» Взревел развернувшийся лицом к нему темно-серый от ярости орк и, размахнувшись, запустил один из лабрисов в лицо человеку, уже успевшему отскочить от него на пяток метров. Уклонившись от опасного снаряда, пролетевшего мимо и врезавшегося в полусферу щита, Рид крутанул оружие в своей руке и издевательски поманил противника к себе. А стоило орку приблизиться, как змеей скользнувшее вперед копье человека отчиркнуло остриём листовидного наконечника по уху Бойера. И легко его отсекло. Орк отпрянул. «Попробуй, полуухий!» — Ощерился Сарид. Орк разъяренно рыкнул и окончательно перестал походить на разумное существо. Он стал кидаться на противника, словно бешеный пес, не обращая никакого внимания на все увеличивающееся количество порезов на теле. И бестолку. Поймать слишком шуструю жертву у него никак не получалось, отчего бояр ярился все больше и больше. Он уже тяжело дышал, его тело было сплошь покрыто кровавыми разводами от жалящих ударов копья, словно специально наносившихся вскользь лишь для того, чтобы вспороть кожу, но не нанести тяжелых ран. Удары лабриса становились все медленнее, а вместо площадной ругани, изливавшейся изо рта орка в первые десять минут боя, слышался лишь сдавленный рык, порой заглушаемый тяжелым дыханием. Наконец копье Рида вновь мелькнуло у головы противника, и тот не смог уклониться. Брызги крови плеснули в левый глаз орка. «Поздравляю! Теперь ты стал моим соплеменником, круглоухий!» Отпрыгнув от тяжело дышащего орка, проговорил Рит. Рука боера потянулась к уху, и, ощутив стекающую по пальцам кровь, орк даже не взревел, взвыл и рванул к противнику, чтобы в следующий миг схлопотать прямой удар потоком копья в лоб. Звон пошел на весь манеж. Бояр сделал неуверенный шаг вперед, еще один, и рухнул на земь словно срубленное дерево. Плашмя лицом в опилке. Победитель же устало вздохнул и, утерев солбопот, покачал головой. Надо же! Все-таки укатал. Полосфера щита распалась. Ирида тут же оглушили гомон и крики наблюдавших за боем орков. Радостные и недовольные, удивленные и просто азартные. Зал старого манежа просто бурлил от эмоций зрителей. На что самому Ван Лоу было откровенно плевать. Несмотря на то, что его ставка на лучшую выносливость и подвижность сыграла, как он и предполагал, позволив измотать куда более сильного орка этот бой. Не прошел для Рида даром, и устал он не намного меньше своего противника. Так что сейчас ему хотелось лишь одного: принять душ и завалиться спать часов так на десять и чтоб никто не дергал. Поединке победил Ридан Ван Лоу. Прокаркал все тот же старый орк, мгновенно перекрыв своим трубным глазом крики толпы. Рид благодарно ему кивнул и медленно направился к границе круга, добравшись до которого, он слабо улыбнулся ожидающим его и Риде, и Брену. А в следующий миг, только увидев, как округляются глаза арчанки, Ванлоу напрягся. Копье взметнулось вверх и, провернувшись в его руках на манер пропеллера, отбило летевший в спину лабрис, лишившись при этом половины древка. Но не успела Секира коснуться пола, как уцелевший кусок копья, направленный твердой рукой Рида, влетел в голову столь не вовремя очухавшегося противника, раскроив ее тяжелым листовидным наконечником. Тело Байера покачнулось и осело на земле. Теперь уже навсегда. «Кажется, что-то пошло не так», — задумчиво протянул Рид в оглушающей тишине, воцарившейся в зале. Но эти слова словно сорвали плотину, так что уже через секунду манеж потонул в возмущенных криках и гомоне орков. «Тихо!» Кем бы ни был судивший поединок старый орк, у присутствующих он явно пользовался серьезным авторитетом. Поскольку даже стоящий за правым плечом сына Харкон перестал материться и выжидающе уставился на вышедшего в центр круга старейшину а тот, дождавшись, когда гости утихнут, склонился над телом баера и, поведя над его изуродованным лицом рукой, покачал головой. Выпрямившись, старик нашел взглядом Рида. «Хороший бросок, Ван Лоу! Честная победа!» Где-то в глубине толпы орков поднялся недовольный гул, но тут же стих стоило старику обвести взглядом толпу. «У семьи Тани нет претензий к победителю», — проговорил он и, выжидающе, глянул куда-то в сторону. «Секунда, другая, и...» «У семьи Ратти нет претензий к победителю! Частная победа!» Проскрипел чей-то голос как раз с той стороны, куда смотрел старейшина и судья. «У семьи Нарди!» Но что хотел сказать представитель этой семьи осталось неизвестным. Его слова просто заглушил взрыв, раздавшийся где-то на улице.